Глава 4. Теперь по пути в Венецию он держал себя в руках и старался не думать о том, как сильно его туда тянет. А Большой Бьюик миновал тем временем последние строения Сандона и въехал на мост через Пьяве. Они пересекли реку и очутились на итальянской стороне. Он снова увидел старую дорогу с высокими откосами. Как и всюду вдоль реки, она была здесь ровная и однообразная, но глаз его различал старые окопы. По обе стороны прямой гладкой дороги, по которой они катили на полной скорости, текли обсаженные ивами каналы. Когда-то в них плавали трупы. Наступление окончилось страшной бойней, солнце припекало, и чтобы расчистить позиции у реки и дорогу, кто-то приказал сбросить трупы в каналы. К несчастью, шлюзы в низовьях все еще находились в руках австрийцев и были на запоре. Вода стояла почти без движения, и мертвые их и наши запрудили каналы надолго, плавая лицом кверху или лицом к низу, пучась, раздуваясь и достигая чудовищных размеров. В конце концов, когда все поуспокоилось, рабочие команды стали по ночам вылавливать трупы и хоронить их у самой дороги. Полковник посмотрел, не видно ли на обочинах особенно пышной растительности, но ничего не заметил. а в каналах плавали утки и гуси, и вдоль всей дороги люди удили рыбу. «Да ведь их же всех вырыли», — подумал полковник, «и похоронили на том большом кладбище под Нервесой». «Мы воевали тут, когда я был мальчишкой», — сказал полковник шоферу. «Чертовски ровная местность, воевать здесь худо», — ответил шофер. «А реку держали вы?» «Да», — сказал полковник. Мы держали ее, теряли и брали снова. — Куда ни не посмотришь, негде укрыться. — В том-то и беда, — сказал полковник. — Приходилось цепляться за малейший бугорок, который не сразу и увидишь. За любую канаву, дом, откос на берегу канала. Живую изгородь. Совсем как в Нормандии, только здесь еще ровнее. Наверное, так воевали в Голландии. — Да уж, это реки далеко до Рапиду. «Тогда это была совсем неплохая речка», — сказал полковник. «Пока не построили все эти гидростанции, в Верховьях воды было много. А когда она мелела, среди гальки вдруг открывались омуты, глубокие и коварные. Было там одно место, гравиды де Пападополе. Вот где было особенно паршиво». Он знал, что о чужой войне слушать очень скучно, и замолчал. «Каждый смотрел на войну со своей колокольни, подумал он. «Никто не интересуется войной отвлеченно, кроме разве настоящих солдат, а их немного. Вот готовишь солдат, а лучших из них убивают. И потом каждый так занят своими делами, что ничего не видит и не слышит. Думает только о том, что сам пережил. И пока ты говоришь, прикидывает, как бы похитрее ответить и добиться повышения или каких-нибудь выгод». Зачем же надоедать этому парню, который, несмотря на свою нашивку фронтовика, медаль за ранение и другие побрякушки, вовсе не солдат. На него против воли напялили военную форму, а теперь он, видно, решил остаться в армии по каким-то своим соображениям. «Чем вы занимались до войны, Джексон?» спросил полковник. «Мы с братом держали гараж в Роллинсе, штат Вайоминг. Собираетесь туда вернуться?» «Брата убили на Тихом». «А парень, на которого мы оставили гараж, оказался бездельником», — сказал шофер. «Мы потеряли все, что туда вложили». «Обидно», — сказал полковник. «Еще б, черт его дери, не обидно», — сказал водитель и добавил. «Господин полковник». Полковник поглядел вперед на дорогу. Он знал, что скоро будет перекресток, которого он ждал и никак не мог дождаться. «Глядите в оба и на первом развилке сверните влево на проселок». Сказал он шоферу. «А вы уверены, что наша машина пройдет по этой низине?» «Посмотрим», — сказал полковник. «Какого черта? Ведь дождей не было уже три недели. Что-то я не больно доверяю здешним проселкам, кругом болота. Если мы заострянем, валы нас вытащат. Да я ведь беспокоюсь только о машине. А вы побеспокойтесь лучше о том, что я сказал, и сверните влево на первый же проселок, если он будет выглядеть маломальски сносно». — Вот видно и он. Там, где изгородь, — сказал шофер. — За нами дорога пустая. Остановитесь у самого развилка, а я выйду погляжу.